«На круги своя». Прохор открыл глаза. Впервые он проснулся в своей кровати за последние пять лет. Столько времени прошло с тех пор, как он расправился со старым упырем и выбросил его останки в омут. Пять лет небытия прошли в психиатрической больнице, назначенной ему вместо тюрьмы, чему он был несказанно рад и вовсе не потому, что условия там были лучше. Вряд ли это было так, хотя в тюремной камере он никогда не был. Те же решетки на окнах, металлическая дверь с окошком, как для надзирателя. Условия были для него не важны. Он надеялся, что все уколы и таблетки, затуманивающие его разум, начисто сотрут кровавые воспоминания и чувство омерзения к самому себе. Странное дело. После свершения акта мести ему не стало легче. Наоборот. Перед глазами стояло месиво из плоти и костей, в которое то и дело вонзалось кривое лезвие его топора. И сразу же вспоминалась другая картина, как старик склонился над телом его матери, и огромный нож в его руках погружался в то, что от нее осталось. Эти две картины были так похожи, что постепенно слились в памяти воедино, и Прохора начинало казаться, что он и есть тот старик, что он и старик, это одно и то же. Память словно накрыли плотным ватным одеялом, не пропускающим наружу картинки и звуки. Время остановилось. Прохор был вне времени. Он просто был и все, как небо, как земля, как воздух. Но прошло пять лет, и его отпустили домой. Пришлось вернуться в Даниловку, в запущенный дом, на крыше которого скопилось столько сгнившей листвы, смешанной с принесенной ветром пылью, что на ней выросла молодая березка. Дом встретил его запахом плесени. В щелях между половицами торчали мелкие желтые поганки. Слой пыли покрывал все предметы, а в углах висела махровая паутина. В воздухе витала тоска». В это утро Прохор пожалел, что выбрался тогда из обрушившегося тоннеля в лесу. Он бы не стал бороться за жизнь, так и лежал бы присыпанной землей, пока не закончится воздух. Но не давала покоя мысль, спаслись ли дети. Когда начался пожар и загорелись ивы на берегу омута, он уговорил их бежать в дом. Они вначале не желали слушать, боялись его, ведь они все видели». Но он смог их убедить, особенно когда омут вдруг встряхнула, и вода в нем взлетела вверх, как блин над сковородкой. О том, чтобы укрыться в водоеме, нечего было и думать. Убило бы подскакивающей водной массой. И они согласились пойти за ним. Внизу под домом тоже тряслась земля, и Прохор боялся, что стропила обрушится им на головы. Он даже вынул из кармана найденный в яме оберег, где было выбито «Ксении в десять лет». Пусть Велес хранит тебя. И отдал мальчишке по имени Борис со словами. «Я нашел его в яме, куда ведет подземный ход. Он помог мне выбраться. Поможет и тебе». Прохор заметил, что Борис у них главный. Старался не терять самообладание, несмотря на хаос, не паниковал, отдавал остальным указания, чтобы не разбегались, держались вместе. Этот Борис ему нравился. Прохору было почему-то очень важно, чтобы именно он спасся. Каким-то чудом им удалось проникнуть в подземный ход, прежде чем за их спинами что-то рухнуло. Железная дверь так и была, открыто качаясь от тряски, и скрипела. Свод подземного хода обвалился в тот момент, когда последний мальчишка, кажется, тот Борис, вылез сквозь вторую дверь, ту, что он рубил топором. В тот миг свет померк для Прохора. Потом он очнулся, не зная, сколько пролежал в земле. Дышать было трудно. Да он бы и умер, но вспомнил о том мальчишке. Гадал, успел ли тот добраться до ямы, где над головой синело небо. Прохор стал копать перед собой, неуверенный, что выбрал правильное направление. Когда свежий воздух ударил в лицо, но дневного света видно не было, Прохор понял, что уже стемнело. Детей в яме не оказалось. Выходит, их спасли, иначе их трупы попались бы ему во время раскопок. Отдышавшись как следует... Прохор стал думать, как выбраться наверх, но так и уснул. На утро его разбудил громкий окрик. Открыв глаза, он увидел, что над ямой нависли люди в синем камуфляже. Перед ним уже болталась толстая веревка. Они вытащили его и стали задавать много вопросов. Вопросы просто сыпались из них, но он на все ответил. Прохор рассказал им всю правду. И с того момента он впервые ночевал дома. Уж лучше ему прописали бы пожизненное лечение. В психушке ему никогда не снились сны, а сегодня он проснулся в холодном поту. Сон был странный, страшный и невероятно реалистичный. Прохору приснилось, что в его доме старик, тот самый из Камышовки, и будто сидит он в центре комнаты прямо на полу, весь скрюченный, как вопросительный знак, и колотит сухими кулачками в том самом месте, где доска играет. И вспоминает Прохор, прямо во сне вспоминает, от того играет доска, что под ней монеты спрятаны еще матерью. Подарки стариковские, значит, Прохор уж забыл давно о них, а вот старик пришел, постучал в то место, он и вспомнил. И к чему сон такой дурацкий? Прохор встал и сразу же в окно выглянул, потому что помнил откуда-то, может, и от матери, что если приснилось что-то дурное, поутру следует сразу в окно посмотреть в небо и сказать. «Иди, сон, куда и ночь. Прочь!» Так он и сделал. Странно, что слова еще не позабыл. Последний раз он повторял их лет в десять. От окна отшатнулись две бабки, крестясь и шепча что-то. «Вот сплетницы старые», — подумал он. «Все-то им до чужого житья бытия любопытно. Сейчас пойдут по мелом мести. Скажут обязательно, что я их убить хотел. И ведь поверят им. Все уж знают, Пади, что я убийца зверский». Мысль о том, что нужно выйти из дома и купить что-нибудь из еды, привела Прохора в ужас. Но голод не уговоришь, не обманешь. Шел Прохор по пыльной деревенской улице и чувствовал, как сверлит его из законных занавесок любопытные взгляды. Навстречу никто не попался. Издали завидев, сворачивали куда-нибудь. Боятся? Еще бы. Душегуб И ведь знают, кого убил. Людоеда, кровопийцу, который целую деревню сожрал. А все равно изгоем считать будут всегда. Спасибо, никто не скажет. Такой уж здесь народ. Ненавидеть шибко любит, а вот прощать не особо. В продуктовом магазине, засиженном мухами, обе продавщицы замерли, как он вошел, будто вместе с ним влетела шаровая молния. Прохор сообщил им, что ему надо, и те поспешно выложили продукты на прилавок консервы, пакеты с лапшой быстрого приготовления, хлеб, чай, печенье. Молчат, будто воды в рот набрали. И это хорошо, — подумал Прохор, сгребая покупки в сумку. А у самого руки задрожали. Чуть не выронил все на пол. Обидно все-таки. А ну-ка, если бы их матерей так. И мужей тоже. Как бы заговорили. Это они еще стариковский мясной подвал не видели. Прохор вернулся в дом по той же пустынной улице. «Не души вокруг» будто вся деревня дружно куда-то переехала. Пообедал китайской лапшой и, завалившись на лоснящийся продавленный диван, уставился в телевизор. «Вот так и пройдет его остаток жизни», — подумал с горечью. Но он ошибался. На следующую ночь ему приснился точно такой же сон, только в этот раз старик смотрел на него и шипел что-то невнятное. «Рожа страшная!» Глаза угли. Сидит на полу, смотрит на Прохора и стучит кулаками по полу, и стучит, и стучит. Прохор не знал, что эти сны — только начало. В третью ночь он разобрал в шепоте старика. «Доставай золото! Доставай золото! Доставай!» Старик шипел это всю ночь, не умолкая. Прохор проснулся в панике. Неужели с того света упырь свое золото требует? Зачем оно ему вдруг понадобилось? В следующем сне Прохор услышал «Бери и иди! Бери и иди! Бери и иди!» А на другую ночь старик уточнил «Неси в камышовку! Неси в камышовку!» И при этом в каждом сне старик яростно стучал кулаками в дощатый пол, каждый раз все громче. Эти сны Прохора так достали, что однажды он не выдержал и отправился в сарай искать гвоздодер. Давно он туда не заглядывал, давно инструментов в руках не держал, уже и не помнил, что где лежит. Но гвоздодер нашелся быстро. Когда Прохор разворошил хлам, сваленный на полке, тот упал ему на ногу, больно стукнув по голени. Гвоздь вышел из доски будто из масла, легко и быстро, Мистика не иначе, ведь вбит был на совесть. Примерно за неделю до исчезновения мать попросила Прохора тайник этот заколотить наглухо, и доска в том месте больше не играла, разве что во сне. Приподняв половицу, Прохор сунул руку в образовавшееся отверстие. Пол был двойной, утепленный. Этот дом еще его прадед строил. доделал делал всё как следует. Зимы-то в Сибири всегда морозные. Под половицей по-прежнему лежал сверток из мешковины. Прохор извлек его и развернул. Все было на месте. Два колечка, одно с зеленым камушком, другое с темно-бордовым, напоминающим по форме гранатовое зернышко. В серьгах камни были прозрачные, как вода, и сверкали на свету. И бумажный кулек с монетами. На монетах ни гербы, ни цифры, а клубок не то червей, не то змей. Басурманские деньги, так мать говорила. Прохор вернул доску на место и оставил сверток лежать на полу в надежде, что следующим утром тот исчезнет. Являющийся ему во снах старик каким-то образом заберет свое добро. Но не тут-то было. Старик, как обычно, приснился снова. Но на этот раз он не сидел на полу, а стоял возле дивана и тряс кульком из мешковины над Федором Бармача. «Бери иди! Бери иди! Бери иди!» Это повторялось ночь за ночью. И каждый раз голос старика звучал все громче, и с каждым новым сном тот сгибался над Прохором все ниже. Когда рот старика уже визжал ему прямо в ухо, тот не выдержал и спросил «Ну куда идти-то?» И в том же сне старик ответил ему, резко вытянув руку вперед и выставив указательный палец в направлении окна. «В камышовку! Неси в камышовку и брось в омут! Позовись терегущего!» Прохор гадал, почему видит одни и те же мучительные сны. Уж непосредственно ли это продолжительного лечения психотропными препаратами? Или синдром отмены от них? Но подозревал, что до тех пор, пока не выполнит требования старика, тот от него не отстанет. И тогда Прохор по-настоящему сойдет с ума. Поэтому однажды ранним майским утром, еще до первого петушиного крика, он сунул кулек с золотом в карман штанов, Вышел из дома, не потрудившись запереть за собой дверь, и, широко шагая, направился в конец села, туда, откуда начиналась дорога на Камышовку. Вначале широкое через поле, потом сужающиеся у березовой рощи, а дальше ныряющие еле заметной тропинкой в темноту хвойной чащи. Прохор не особенно старался следить за тем, правильно ли идет, не искал ориентиров, поросших мхом старых досок, оставшихся от некогда широкой дороги. Он шел почти наугад, абсолютно уверенный в том, что выйдет туда, куда нужно. Будто незримый проводник указывал ему путь, забравшись прямо в его разум. Прохор подозревал даже, что хорошо знает этого проводника. Кроме деда Кузьмы из камышевки, кто же это еще может быть? Старая избушка по-прежнему стояла на своем месте, чернее обгорелыми боками — на фоне молодой нежной зелени плакучих ив. От порыва ветра захлопала, затряслась чердачная дверца, будто изба обрадовалась его появлению. Окруженная со всех сторон плотной стеной леса, избушка показалась Прохору укромным местечком, где можно отдохнуть от десятков пар любопытных глаз и косых взглядов односельчан. Здесь было хорошо». Прохор ощутил умиротворение и даже облегчение, как если бы вдруг каменный валун скатился с него, как с горного склона, и он вдруг отчетливо понял, что обратно в село не вернется никогда. Рядом с избушкой должен быть омут, куда Прохор собирался выбросить кулек с золотом, чтобы выполнить просьбу, донимавшего его во снах старика. Прохор помнил, что омут опустел после землетрясения. Каково же было его удивление — когда, приблизившись, он обнаружил, что тот полон водой до краев. Нижний угол избушки касался поверхности водоема и покрылся зеленым мхом. После землетрясения дом просел и сместился ближе к нему, вместе с частью грунта. Деревянные столбы, укреплявшие берег, накренились к воде и, казалось, держались на своем месте каким-то чудом. Прохор подошел к самому краю. он был тих и неподвижен, как пейзаж на картине художника. Лишь покачивающиеся от ветра ивы были подтверждением тому, что он реальный, а не нарисованный кистью на холсте. И еще запах. Нестерпимая тлетворная вонь сходила от него, наполняя воздух. Зеленая пленка затянула водную гладь, и Прохор удивился. Начало мая — слишком ранняя пора для цветения воды в озерах. Он достал из кармана сверток с монетами и украшениями и, размахнувшись, швырнул подальше. Тот с громким всплеском исчез под водой, разогнав в стороны ядовито-зеленую пленку. Показалось, что мелкая рябь прокатилась по всему омуту, расходясь от места его падения. Но спустя миг волнение улеглось. Прохор вздохнул, повернулся и пошел в дом. За эту ночь, как и за множество предыдущих, он совершенно не выспался. Может быть, теперь, когда он выполнил требования старика, тот оставит его, наконец, в покое. Старая кровать с панцирной сеткой глубоко просела под его немалым весом, и лежать на ней было гораздо удобнее, чем на сплющенном диване. Прохор сразу же провалился в сон, не обращая внимания на льющиеся в разбитое окно лучи рассветного солнца. Во сне старик уже ждал его, стоя у изголовья с лопатой в руках. Он тряс ею в воздухе, как перед тем тряс свертком с золотом и шипел, шевеля потрескивающимися тонкими губами. Иди вниз, ирой! Иди вниз, ирой! Иди, Рой! Прохор проснулся и едва не закричал от бешенства: Ну сколько можно? Кончится когда-нибудь эта пытка! Лопата стояла в углу между стеной и печкой. Странно, что он ее раньше не заметил. Или ее не было, или просто внимания не обратил, потому что ему было не до лопат. Прохор взял ее, повертел отполированный черенок в руках, с виду крепкая. Вспомнил о люке в полу, ведущем в подполье. Глянул в то место, люк был открыт. Квадратный проем чернел, будто приглашая спуститься. Дощатая крышка лежала рядом. Прохор подошел и заглянул вниз. Лестницы не было, но, насколько он помнил, там было не очень высоко. Прохор огляделся и сразу нашел то, что нужно. Керосиновая лампа стояла на столе. Рядом лежали спички и моток веревки, будто кто-то все это предусмотрительно для него приготовил. Он привязал веревку к ручке лампы, зажег ее, вернулся к проему в полу, сбросил вниз лопату и осторожно спустил туда же керосинку. Затем, встав на четвереньки, сполз в проем и повис, уцепившись за край половой доски, а потом разжал пальцы и через мгновение ткнулся ногами в землю. Подняв лампу, Прохор рассветил пространство перед собой. Вокруг вздымались земляные кучи, здесь явно проводили раскопки. Он пошел между ними в ту сторону, где, насколько помнил, находилась дверь подземного хода, и еще рядом с ней были двери. Он увидел их тогда, в день расправы над стариком. Откуда-то ему было известно, что откопать нужно среднюю дверь, за ней находится что-то важное. Определив место, откуда начнет копать, Прохор сходил за лопатой и принялся за дело. Комья земли разлетались в стороны с бешеной скоростью. Силу Прохора за годы ничего не делания скопилось немало. Под ручьями потек по лицу, шее и бокам, и вскоре нестерпимая жажда заставила его отложить лопату и вернуться в дом. Выбраться было сложнее, но ему удалось высоко подпрыгнуть и ухватиться за край лаза. Подтянувшись, он вылез наверх. Где-то за домом был колодец — Прохор еще раньше заметил темный бревенчатый сруб с перекладиной, от которого вниз тянулась веревка. Правда, неизвестно, есть ли в нем вода. К великой радости Прохора вода в нем была. Он вытянул полное ведро, но, сделав глоток, скривился. Вода имела мерзкий вкус тины и запах болота. Но другой не было, и пришлось пить эту. Зато, странное дело... Как только Прохор утолил жажду, он тут же почувствовал прилив сил, будто подкрепился хорошей едой, хотя с самого утра ничего не ел. Работа закипела. Прохор все копал и копал, расчищая перед собой землю. Он потерял счет времени, одержимый желанием добраться до заветной двери. Вдруг керосиновая лампа погасла. Топливо кончилось. Однако, едва собравшись отправиться в дом в поисках новой порции керосина, Прохор обнаружил, что прекрасно видит во мраке. «Наверное, привык к темноте, — решил он. И все же зрение его было слишком отчетливым, чтобы быть нормой. Что-то происходило с ним. Он чувствовал это. Во-первых, странно, что он еще не выдохся и не упал без сил. Рыл ведь уже не один час, но совсем не устал. А теперь вот выяснилось, что видит во тьме как кот. Мистика какая-то. Еще и есть не хочется совсем». Откуда такой неисчерпаемый заряд бодрости? Прохор еще несколько раз возвращался к колодцу с водой. И когда вышел последний раз, снаружи была ночь. Прохор удивленно посмотрел на звездное небо. День прошел, а он и не заметил. Лопата стукнулась о металл вскоре после того, как он, вернувшись, начал копать снова. Охваченный азартом, Прохор еще ускорился, хотя и так рыл землю, как сумасшедший — Но, откопав железную дверь, он стал расчищать пространство вокруг нее, чтобы понять, та ли это, средняя, которая ему нужна. По бокам обнаружилась кирпичная кладка. От лезвия лопаты отлетали искры, когда оно с дикой силой билось в нее. «Хороший кирпич, крепкий, хотя и старый», — подумал Прохор. Дверь оказалась именно той. Он понял это, когда по обе стороны от нее показались другие двери. Прохор отбросил лопату, — Подергал за ручку, убедился, что она заперта, и принялся ощупывать пальцами поверхность дверного полотна в поисках замочной скважины, хотя и не знал, что будет делать дальше, ведь ключа у него все равно не было. Но ключ и не понадобился. Пальцы вдруг нажали на какую-то железную круглую выпуклость, которая ушла внутрь и выскочила обратно, будто на пружине. Прохор нажал на нее еще раз и еще, и тут раздался громкий щелчок — Дверь приоткрылась с протяжным скрипом. Далеко вниз вела каменная лестница. Узкие ступени были скользкими от влаги, и приходилось ступать осторожно, держась за стены, чтобы не скатиться к кубарем. Прохор волновался. У него было странное чувство, будто постепенно происходит его перевоплощение в кого-то другого, после чего его никчемная жизнь обретет новый смысл. Ступени закончились. Он прошел немного по узкому короткому коридору и очутился в просторном круглом зале с высоким сводчатым потолком. В центре зала располагался небольшой водоем, обложенный по краям каменными глыбами, а за ним в центре противоположной стены сверкал желтым блеском причудливый трон со скаленной звериной мордой, венчавшей высокую спинку. На подлокотниках лежали круглые прозрачные камни. Прохор пошел к трону вдоль рядов с сундуками и на мгновение задержался, приоткрыв крышку одного из них. Тот был полон монет, знакомых Прохору басурманской чеканкой, клубком змей вместо цифр и букв. Прохор решил, что, вероятно, это и есть буквы и цифры, только басурманские. Трон был словно под него сделан, удобный, несмотря на то, что металлический. Звериная пасть нависала сверху над его головой, как защитный шлем — Кисти рук расположились на прозрачных шарах. Прохор вдруг впервые в жизни ощутил себя могущественным. Теперь он больше не безвольное ничтожество. Он казался себе властелином мира, будто несметное войско стояло за его спиной. Из бассейна послышался всплеск. Брызги долетели до его ног, намочив измазанные в земле и глине штаны. Прохор смотрел, как над водой появляется что-то темное, намного темнее мрака, наполнявшего зал подземелья. Но зрение так улучшилось, что теперь Прохору позавидовал бы самый зоркий кот. Змеевидная голова с бездонными глазами и глянцевой чешуйчатой кожей высунулась из бассейна. Длинное тело перекатилось через каменный край. Отростки, похожие то ли на щупальца, то ли на лапки насекомого, Уперлись в пол, и существо поползло к нему. Размеры его увеличивались прямо на глазах, и вскоре изогнутые кольца черной змеи коснулись потолка, а голова свесилась вниз и качалась перед Прохором. Существо изучало его, буравя страшным пронзительным взглядом, и шипело, приоткрыв пасть, откуда веяло могильным холодом. В воздухе закружились снежинки. Уж не пастили Повинуясь внезапно возникшему неконтролируемому порыву, Прохор упал на колени перед змеем Исполином, уткнувшись лбом в каменный пол и замер в такой позе, не двигаясь до тех пор, пока не услышал, а скорее почувствовал, как чудовище уползает назад в свое укрытие. Лишь после того, как стихли всплески в бассейне, он позволил себе поднять голову. Теперь он больше не был тем Прохором, который вошел сюда». Он чувствовал себя другим. Прохор как личность был ему абсолютно чужд. Все его прежние мысли и переживания теперь казались ему смешными. Нового Прохора волновало только одно — как накормить голодного змея, стерегущего его драгоценный трон и множество сундуков, наполненных золотом. Прохор вернулся в подвал, захлопнул дверь за собой, убедился, что потайной замок защелкнулся и выбрался наверх в дом. У него возникла одна идея, и для ее воплощения ему нужны были бумага и карандаш. Почему-то он знал, где найдет необходимое, будто давно был хозяином избушки. Заглянув под кровать, Прохор обнаружил там небольшой деревянный ящик. В нем были письменные принадлежности и справочник с адресами горожан десятилетней давности. Конечно, улицы в городах иногда переименовывают, но не так уж и часто – Он взял ящик и направился к столу, собираясь написать письмо. «Пора пригласить кого-нибудь в гости». Вынув пожелтевшую школьную тетрадь и открыв ее, Прохор обнаружил на первой странице текст, нацарапанный кривыми печатными буквами, и прочел начало. «Здравствуй, внучек!» Неужто старик страдал от одиночества и хотел найти сына? Но, прочитав остальное, понял, что письмо было приманкой для желающих обогатиться. Текст был зашифрован, но Прохор разгадал Ребус без труда. «Я знаю, где клад кучума. Вот что скрывалось в простом обращении к внуку. Вдруг ему вспомнился клочок газеты, найденный на туалетном столике в спальне жены в день ее убийства. На нем была написана та же фраза, являющаяся разгадкой Ребуса. Глубоко внутри шевельнулась жалость к Раисе, но тут же исчезла. Прохор решил скопировать текст. Зачем изобретать что-то, если все уже придумано? Он уже начал писать первое слово, как вдруг тот прежний Прохор, который все еще был в его голове, вспомнил слова Раисы, однажды брошенные ему сукаризной. «Мне даже дитя пришлось в роддоме оставить, потому что ты сам, как дитя, дочь нашу отдала из-за того, что ты ни на что не годен, ни денег в дом не приносишь, ни по хозяйству не поможешь». Тогда Прохор пропустил ее словами мимо ушей. А теперь вот вспомнил. Надо бы найти дочку. Прохор откуда-то знал, что его дочь жива. Нужно только написать ей. А что ни адреса, ни имени не знает, так это не страшно. Рано или поздно письмо ее найдет. Адресов в справочнике много. И когда появится здесь его дочка, он сразу ее узнает. Почует кровь родную. Прохор вырвал из тетради чистый лист и вывел на нем. «Здравствуй, дочка!» А дальше... Просто переписал текст стариковского письма. Когда заклеивал конверт, в разбитое окно заглянуло солнце.